Глава 36. Что ж, Тиа, надеюсь ты довольна собой, объявила Джулия Феррис за ужином. Внимание Джеймса полностью захватили восхитительные бефстроганов, картофель в сливочном соусе и сезонные овощи на тарелке. Но услышав тон Джулии, он поднял голову, удивляясь, чем она была столь обижена на невесту своего сына. Он увидел, как Тиа сделала глубокий вдох, прежде чем спросить. «Почему? Что я сделала?» Мой Каррингтон закрывается. Скажи спасибо твоим махинациям». «Что, простите?» Тиа сердито прищурилась, глядя на женщину, под крышей которой она жила и которая совсем скоро должна была стать ее свекровью. Хотя Уильям должен был стать следующим лордом Тонбриджем, а так называемая крыша была, к счастью, просто огромной, так что у Уильяма и Тии было собственное крыло, Джеймс задался вопросом, насколько хорошо женщины будут ладить в долгосрочной перспективе. Было ясно, что предстоящая свадьба совсем не помогала их сближению, учитывая, что мероприятие планировалось громким, и для Джулии оно было поводом продемонстрировать усадьбу и представить зарождающийся бизнес по организации свадеб. Возможно, паре следовало бы отказаться от ужинов с Джулией и Эдгаром, но сама Джулия неоднократно указывала, что глупо двум семьям готовить разные блюда, учитывая, что у них имелся шеф-повар. Если говорить о себе, Джеймс был более чем счастлив присутствовать на семейном ужине, но мог видеть, как пребывание Джулии в такой непосредственной близости действует и на нервы, о чем свидетельствовал ее комментарий. «Из чего вы взяли, что это я стала причиной ухода Мойры Каррингтон из свадебного бизнеса?» Спросила Тия, аккуратно положив нож и вилку на тарелку, поставив локти на стол и подперев руками подбородок. Джеймс чувствовал, что вот-вот начнется кровавая бойня. «Потому что ты за ее спиной сговорилась со швеей, чтобы сделать другое платье. Ее пришлось уволить, знаешь ли, за грубое нарушение рабочей этики или что-то такое». Джеймс поторопился доесть остатки своего блюда на случай, если придется быстро делать ноги». Он был голоден. И увидел, как глаза Тии заблестели, а ее обычно налитые и полные губы вытянулись в суровую прямую линию. «Я хотела пощадить ваши чувства, Джулия, и да, я виновата. Но если бы вы не переступили через все мои пожелания и не решили, что вам виднее, мне бы не пришлось сговариваться за ее спиной, как вы выразились». Джулия хмыкнула и покачала головой. «Я просто пыталась помочь». «Нет. То, что вы пытались сделать, это взять все под свой контроль, как всегда. И как всегда я позволила вам это сделать, потому что, честно говоря, так проще для всех. Я совершенно по-другому представляла себе эту свадьбу, начиная со списка гостей. Поверьте, граф Старки нам там совсем не нужен, тем более, что я даже с ним не знакома. И заканчивая начинкой свадебного торта... И когда у меня появилась возможность все обдумать, я решила, что не хочу надевать это платье. Я хотела выбрать свое. Собственно, это я и сделала. А теперь посмотри, к чему это привело. Джулия поджала губы. Джеймс чувствовал себя зрителем на теннисном матче. Только здесь отбивали не мягкие желтые мячики, а самые настоящие гранаты. Эдди Адамс гораздо более счастлива, работая на Стиве, чем когда она трудилась у Мойры. «Заявила Тиа. Для начала ей прилично платят, а еще не нужно каждый вечер работать и дома, тратя свое свободное время. И Стиви не разговаривает с ней, как с пустым местом. «Меня не интересует, что стало с персоналом Мойры. Дело в самой Мойре. Ей приходится продавать свой бизнес, и это твоя вина». Джеймс выпрямился и застыл с вилкой, наполовину поднесенной к рту. «Простите, что вы сказали?» Свадебный магазин Мойры выставлен на продажу. И ты, мой дорогой Джеймс, тоже сыграл свою роль в его развале. Если бы ты не согласился. Подождите секунду. Я просто хотел помочь Тие. Ничего больше. Меня здесь не в чем винить. Он с грохотом уронил вилку на тарелку и встал из-за стола. Он знал, что Джулия может вести себя высокомерно и властно, но это уже переходило все границы. Кроме того. Он уже достаточно испереживался из-за чувства вины, когда узнал об увольнении Эдди. Но сейчас, когда она нашла работу с более высокой зарплатой, не намного, но все же, могла работать меньше и к ней относились как к ценному сотруднику, а не девочке на побегушках, он перестал корить себя за случившееся с ней и его роль в этом. «Сядь», — сказал ему Уильям, — «Ма, расслабься. Ты же знаешь, что я предпочитаю, чтобы ты называл меня «мама». «Ма?» – слишком по-простецки. Джулия вздернула подбородок, и ее нос тоже взлетел вверх. «Ещё минута, и я назову тебя кое-как похлеще», – пробормотал Уильям себе под нос, получив за это испепеляющий взгляд от отца. До этих пор Эдгар в своем стиле предпочитал не вмешиваться в дискуссию или следует назвать это перепалкой, но она грозила перерасти во что-то сильно неприятное. Джеймс намеревался уйти до того, как это произойдет, и кто-то скажет что-то, о чем потом пожалеет. Он не хотел оказаться этим человеком, в особенности учитывая, что его симпатии были далеко не на стороне Мойры Карингтон и ее наглого, грубого, пренебрежительного поведения. Джеймс продолжал стоять, пока Уильям не убедил его хотя бы доесть то, что лежало в тарелке, прежде чем уходить. И он снова опустился на место. Жаль было оставлять еду, так как ни холодильник, ни морозилка у него дома не могли похвастаться богатыми запасами. «Джулия», — предупреждающим тоном сказал Эдгар, — «прости, Джеймс, но взгляни на это моими глазами. Свадебный магазин Мойры находился в Танглвуде с тех пор, как я себя помню. На самом деле я была одной из ее первых клиенток, когда решила заказать там свое свадебное платье». Конечно, его пришлось привозить из Лондона. Ты же видел снимки, да? Нет? Надо тебе обязательно показать. Напомни в следующий раз. В любом случае, она перевела дыхание. Сейчас не об этом. Я хочу сказать, что мне очень грустно, что она закрывается. Мне казалось, что ты говорила о продаже, спросил Уильям. Да, но по сути это одно и то же. Кто захочет купить подобный бизнес в таком маленьком городке, как Танговуд? «Я уверен, есть много людей, которые с удовольствием бы занялись свадебным магазином», — сказал Уильям. «Держу пари, Эдди бы точно не отказалась». Джулия снова хмыкнула. «Из-за нее Мойри и приходится продавать магазин. Она не может найти другую портниху ни из любви к профессии, ни за деньги». «Миссис Каррингтон слишком скупа что на любовь, что на деньги», — заметил Джеймс. «Так что я не удивлен». Кроме того, прошло не так уж много времени с тех пор, как она уволила Эдди. Могла бы поискать еще. «Ты прав», — сказала Тия. «Я и объявлений никаких не видела». «Скорее всего, она выставила его на витрине магазина», — уточнила Джулия. «В таком случае отклики на нее вряд ли посыпались бы. Начнем с того, что там почти никто не ходит». Лицо Тии внезапно перестало быть столь раздраженным и теперь выглядело скорее задумчивым. «Думаю, она и без этого планировала его продавать. Сколько ей? 60? вообще «Вообще-то, мне кажется, даже ближе к 70, сказал Эдгар. «Вот и ответ». Тиа закивала. «Держу пари, так и есть. Она в любом случае уже задумывалась о продаже. Никогда бы не подумала, что ей уже 70. Она удивительно хорошо сохранилась». Джулия бросила на будущую невестку испепеляющий взгляд. «В этом и заключается привилегия отсутствия детей. Все тревоги отражаются в седине и морщинах». Она провела рукой по своим безупречно уложенным и выкрашенным волосам. Но смысл был понятен. Ее дети и их вторые половинки были виновны в ее старении. «А эти знает, что у Мойры продается?» — спросил Уильям. «Не знаю», — ответил Джеймс. «Я сам впервые об этом слышу, так что, возможно, и нет». «Думаешь, она бы захотела его купить?» «Возможно, но в отличие от вас, безумных богачей, она не может себе этого позволить». Эдгар усмехнулся. «Если бы. Богаты землями, но без гроша в кармане. Вот это про нас. Думаешь, зачем Джулия хочет, чтобы в нашем доме проводили свадьбы? Еще мы теперь переделываем сараи в коттеджи и открываем курсы рукоделия на дому». Не так-то просто удерживать такую территорию на плаву. «Да уж, как вам должно быть тяжело», — пошутил Джеймс, а потом замер от роящихся в голове мыслей. «Подождите-ка, все резко уставились на него. Кажется, у меня появилась идея».